Я верю, что человеческие чувства способны каким-то образом влиять на время и пространство. Только так я могу объяснить тот факт, что еще до того, как обернуться, я догадалась – это Шан пришел за мной. Я знала, он искал меня и наконец нашел. Казалось бы, в этом ничего особенного нет, но для меня все было иначе. Ведь ради меня Шан совершил невозможное. Когда я увидел его там, в лагере, я испытала самое сильное в жизни потрясение.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 Мы только звено в длинной при длинной цепочке, и история на нас не заканчивается. Но это не мешает нам владеть всем миром. Мы сможем контролировать, изменять физическую реальность, приспосабливать ее к своим нуждам так же легко, как компьютер обрабатывает информацию. Да бог с ними, с мировыми державами. Ты пугаешь меня, Тен. Мне всегда нравилось, когда он называл меня Тен. В том, как Шан это произносил,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 Идем со мной, и я все тебе покажу. Этот ответ я приберегла напоследок. И, как я и ожидала, он потряс Шана. Бедняга даже покачнулся, словно от удара. «Похоже, ты говоришь серьезно», – пробормотал он. «Почему бы мне не быть серьезной? Однажды ты привел меня к себе домой. Позволь теперь мне пригласить тебя к себе. Но сначала скажи, все-таки прошел целый год, и многое изменилось».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 и в кузов скоро набилось очень много детей, возвращавшихся домой к родителям. Садясь в мотату, дети голодели, смеялись, шумели, и было видно, что оптимизма и энергии им не занимать, но, углядев нас, они тотчас наклонялись друг к другу и принимались о чем-то шептаться. Шан это заметил. «Они обсуждают нас», — сказал он. «Просто они знают, кто я такая и чем занимаюсь». Одна из девочек, одетая в черно-белую школьную форму, как видно понимала по-английски. Наградив Шана убийственным взглядом, она сказала «Тенделео – воин! С ней мы снова станем народом!» Большинство детей вышли в Капсобете, где они пересаживались на другие Матату. Мы не поехали дальше и вскоре оказались в самом сердце Нанди. Это была холмистая, зеленая возвышенность, отдаленно похожая на родину Шана – Англию.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 Два десятка наших новых граждан, которые по одному появлялись из темноты, боязливо оглядывались и бегом пересекали прямую, как стрела, пустынную дорогу. Поздоровавшись со мной, Мэджи смерил Шану взглядом. «Это он?» «Да, это Шан». «Я думал, он будет... белее?» – спросил Шан. Мэджи рассмеялся и, пожав ему руку, представился сам и назвал остальных проводников. Затем он достал из кармана аэрозольный баллончик и принялся опрыскивать Шана защитным спреем. Шан отскочил и закашлялся. «Что это за штуковина? Стой спокойно, если не хочешь, чтобы твоя одежда рассыпалась на куски, когда мы войдем в Чагу», — сказала я. Наоми перевела мои слова остальным. Раздался дружный смех, очевидно, ситуация показалась собравшимся довольно комичной. Закончив обрабатывать одежду Шана, Мэджи побрызгал из баллончика его рюкзак. «Дальше пойдем пешком», — объяснила я Шану. Ночь мы провели в хижине вождя в деревне Сингало. Это была конечная остановка нашей железной дороги. Еще в бытность свою одной из девочек Дуста я твердо усвоила, что друзей нужно заводить где только можно, поэтому я не стала прятать Шана от тех, кто приходил в деревню поглазеть на живого чернокожего англичанина. Рассудив про себя, что от него не убудет. Правда, сначала Шан счел столь бесцеремонное разглядывание унизительным, но в конце концов успокоился и рассказал любопытствующим свою историю. Я, как могла, переводила. Когда Шан закончил, толпа, собравшаяся у дома вождя, захлопала в ладоши и защелкала пальцами в знак одобрения. «Ах, Танделев, разве мне с ним сравниться?» Полушутя сказал Мэджик, когда люди разошлись.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 Он успел окончить факультет политологии университета Найроби. На «Но ведь каждый раз мы идем другим путем», — сказал он. «Откуда они узнали, какую тропу мы избрали сегодня?» «Нас кто-то предал», — предположил Мэджи. «Не может быть, ведь мы выбрали этот маршрут совершенно случайно». «А если они перекрыли все маршруты?» — возразил Мэджи. После полудня мы начали спуск к долине Рифт и границе Чага. Когда мы ступили на старую, все еще скользкую после ночного дождя охотничью тропу, вдоль склона с ревом пронесся боевой вертолет, и мы бросились в рассыпную в поисках укрытия. Вертолет развернулся и прошел над нами еще раз, так низко, что я различила, как бликует в лучах солнцезащитный щиток пилотского шлема. Они играют с нами в кошки-мышки.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 когда вертолет сделал третий заход, раскачивая вершины деревьев и засыпая нас сорванными с ветвей листьями и сучками. «Все дело в этом», — сказал Шан, похлопав меня по руке. «Если я смог найти тебя, они и подавно сумеют». Я закатал рукав, и один чип глубоко под кожей как будто даже нагрелся и запястье пульсировало, словно после укуса ядовитого насекомого.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 Поворот клинка, и вот я уже зацепила предательский чип острием. Рывок и окровавленная микросхема упала на землю. Было чертовски больно, но кровь сразу остановилась и рана закрылась. «Придется мне принять меры, чтобы не потерять тебя снова», — заметил Шан. Очень тихо и очень осторожно мы снова собрали нашу группу, и один за другим стали спускаться к заросшему деревьями склону вниз, в долину,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 Привал наш оказался очень коротким. Казалось, не успели мы расправить усталые плечи, как Тен уже двинулась дальше, и нам волей-неволей пришлось снова подниматься и взваливать на плечи пожитки. Я попытался догнать Тен, но она все ускоряла шаг, так что на подступах к вершине мы почти бежали. «Шан!» – крикнула она мне на ходу. «Скорее! Иди сюда!» И Тен снова припустила к вершине,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 Кое-где внизу еще можно было различить красно-коричневые, серые и желтые пятна заброшенных полей и огородов. Открывшаяся мне перспектива, а с горы долина просматривалась минимум на 50 километров, искажала, размывала естественные цвета растительности и участков голой земли, вызывая подсознательное желание протереть глаза. Но не успел я поднять руку, как произошло нечто совершенно невероятное. Долина внизу изменилась в одно мгновение, словно по мановению волшебной палочки. Красноватый коричневый Марс и охра голой земли заиграли всеми оттенками бордо, прочерченного, изломанными, словно молнией, ярко-алыми и белыми линиями.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 И все же я продолжал смотреть, стараясь найти в происходящем хоть каплю смысла. Вот из хаоса внизу поднималась стена глубокого красного цвета. Высотой почти в гору, на которой я стоял, она была не сплошной, а состояла из титанических колонн, или точнее, гигантских деревесных стволов. Должно быть, деревья были действительно огромными, если я смог разглядеть их даже с такого расстояния. На моих глазах...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 Лицо его показалось мне обеспокоенным. И как? Никак. Что мы теперь будем делать? Пойдем дальше. Мы продолжили спуск, явственно ощущая, как меняется температура. В долине было градусов на 15 теплее, чем на возвышенности Нанди. Внизу нам пришлось пробираться то сквозь густой проселок, то сквозь заросли кустарника, тянувшиеся вдоль заброшенных шоссейных дорог.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 а я замешкался на границе своего. «Оно все равно дотянется до тебя, даже если не будешь шевелиться», – донесся до меня ее голос. Я опустил глаза и увидел тонкие голубые ручейки, подкрадывавшиеся к моим ногам. «Идем!» Тен вернулась назад и, протянув мне руку, перевела меня через последний рубеж. Очень скоро знакомая темная трава совершенно исчезла, уступив место чага растительности. Почти до самого вечера мы пробирались через зону сплошных разрушений. Вокруг нас валились деревья. Бесшумно проседали и растворялись в голубых лужицах непроходимые кустарники. Таяла и исчезала трава. Взамен по сторонам тропы вырастали диковинные грибы и похожие на кораллы деревья. Прозрачные голубые пузыри стайками приносились у самого моего лица, но не касались его».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 Мэджи покачал головой. «Высочайший» повел всех уцелевших на Упьянте. Я перевел взгляд на Тен. «Высочайший»? «Это не...» Она молча кивнула. С «Высочайшим» мы встретились под тенью большой стены. Место было достаточно укромным и даже мрачным. Вокруг теснились толстые, гладкие стволы,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 Едкий дым застилал улочки между домами. На дальнем конце поселка чужаки развернулись и, промчавшись по улицам, в обратном направлении исчезли в зарослях. Все было проделано именно так – небрежно, быстро, жестоко. За каких-нибудь 10 минут Минингая превратилась в покойницу. Высочайший, впрочем, рассказывал об этом словно о чем-то совершенно обычном, но костяшки его сжимающих посох пальцев – Побелели от напряжения. Возможно, такова была жизнь в поселках внутри Чага, но для человека, который приехал из мирной, законопослушной страны, это казалось дикостью. Разумеется, я видел драки и даже настоящие побоища, и они неизменно меня пугали, однако мне никогда не приходилось сталкиваться с жестокостью, о какой говорил высочайший. И хотя я вместе со всеми прятался от вертолета на склоне горы, в глубине души я все-таки не верил, что летчик может открыть огонь, что он станет стрелять в меня из крупнокалиберных гатлингов. Точно так же не укладывалось у меня в голове, что бандиты из армии освобождения Кении единственной целью которых было истребление народа Чага, могут находиться сейчас где-то поблизости, перевооружаясь, пополняя запасы провианта и боеприпасов из тайников или сброшенных с вертолета контейнеров, чтобы после короткого отдыха отправиться на поиски новых мишеней. Мне казалось, что это просто невозможно в таком величественном, почти святом месте. Встретить в лесу большой стены отряд наемников – абсурд. Но Мэджи и Тен поверили высочайшему сразу. И как только мы снова смогли двигаться, они без всякой жалости погнали нас дальше. Куда мы идем теперь? спросил я у Тен. На восток. У Черных Симба есть несколько поселков в районе Кириньянги. Там, по крайней мере, можно обороняться. И далеко это? Три дня пути. Послушай, Тен. В нашей группе есть женщина, которая скоро не сможет идти вовсе. Я говорю о Хоупе. Насколько мне удалось выяснить, она где-то месяца на восьмом. Точнее, я узнать не смог. Хоуп совсем не говорит по-английски, а я едва изъясняюсь на Суахиле. Я помог бедняжке перебраться через канаву, и она не знала, как меня благодарить. Ужасно приятно смотреть на ее огромный живот, ведь это значит... что жизнь продолжается и что ее так просто не одолеешь. «Я знаю», — сказал Атен. И я понял, что, хотя она была вооружена, носила посох и переговорное устройство, решения давались ей нелегко. «Господи», — подумал я невольно, — «ведь тебе еще нет и двадцати, маленькая моя воительница». Мы долго шли, петляя между огромными корнями деревьев, поддерживавших багрово-красную крышу нашего мира. Круглые набалдашники посохов в руках проводников начали светиться мягким желтым светом. И Тен объяснила мне, что это биолюминесценция. Освещая себе путь этими живыми фонарями, мы забирались все глубже в сырую и темную чащу леса стены. Местность снова начала повышаться медленно и равномерно, и я отправился в варьергард отдела, чтобы помочь Хоупу.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 Гроздья ложных опят белели в полумраке, словно пальцы мертвецов, а из листвы следили за нами крошечные мартышки с зеленоватой шкурой. Карабкаясь по горным отрогам, напоминающим растопыренные пальцы руки, мы поднимались все выше. Хоуп рассказывала, как во время налета на минингаи погиб ее муж, а я не знал, как утешить бедняжку. Потом она попросила рассказать мою историю, и я попытался сделать это на скверном сахиле. а желтые огоньки посохов вели нас все дальше, все выше. Тен, Мы как раз остановились, чтобы поужинать. Что хорошо в чагуют, так это то, что здесь невозможно умереть с голода. Достаточно протянуть руку и все, к чему ты не прикоснешься, окажется следовным. Тен сказала мне, что если закопать собственные экскременты, то на утро на этом месте можно найти очень вкусные клубни. Однако последовать ее совету я так и не отважился. Как бы там ни было, для инопланетного завоевателя Чага относилась к насущным человеческим потребностям достаточно внимательно. «Что?» Боюсь, я ошибся, когда определил срок беременности Хоуп. Она готова родить с минуты на минуту. Тен покачала головой. «Скажи, если Хоп начнет рожать, ты остановишься?» Она немного поколебалась. Окей, мы остановимся, ненадолго. За это время мы успели спуститься в небольшую долину, где нам пришлось буквально продираться сквозь пятнистые, словно шкура жирафа, шарообразные скопления Чагом Хол, и снова подниматься на Нагорье, которое было расположено куда выше, чем холмы возвышенности Нанди. «Где мы находимся?» – спросил я Тэнк.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 Я не знаю, Тен не отвечает. Я бросился бежать. Спотыкаясь, падая, я едва ли не на четверенько вскарабкался на гребень очередной возвышенности. Далее ландшафт снова резко менялся, как это бывает только в занятых Чага районах. Вместо мхов я увидел похожие на гигантские пшеничные колоссии деревья, росшие такими ровными рядами, будто их высадили здесь люди. Тен была уже в сотни метров ниже по склону. Она стояла неподвижно, как статуя, среди колосьев-переростков, крепко упершись в землю своим посохом. На мой крик она никак не отреагировала, и я подбежал к ней. «Тэн! Хоуп не может идти дальше! Нам придется остановиться!» «Нет!» – крикнула в ответ Тэн. На меня она даже не посмотрела. Взгляд ее по-прежнему был устремлен куда-то вперед, в просвет между рядами деревьев. «Тэн!»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 Прервав заклинание, она повалилась на бок, тяжело хрипло дыша и дрожа всем телом. «Все кончено», – прошептала она. «Шан». Она так и не научилась произносить мое имя правильно. Я наклонился и поднял Тен на руки. Вокруг нас бесшумно и быстро вырастал поселок. Он раскрывал крыши, будто зонтики, высаживал сады и заплетал вьюнками извилистые улочки».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 К счастью, биоконтейнеры падают на землю все так же регулярно, а это значит, что мир продолжает меняться. Кроме того, жизнь никогда не может чувствовать себя в полной безопасности, ей всегда что-то угрожает. Эта истина, которую преподал мне Брат Дуст, оказалась настолько близка к реальности, насколько это вообще возможно, а я хорошо усвоил его уроки. И все же я верю в будущее. Скоро. В поисках жителей Гичичи, этого уютного и прекрасного поселка в плодовитой долине между отрогами Абердарского хребта, появится новое имя. Разумеется, мы с Шаном все время спорим, как мы назовем нашу дочь. Он хочет назвать ее в честь времени суток, когда ребенок появится на свет, а я предпочла бы что-нибудь ирландское. Но ведь ты не можешь выговорить правильно ни одного ирландского имени, смеется Шан, а я уверена.